Виллиам написал короткую заметку о посещении Патриции Ведра и принялся задумчиво листать последние страницы блокнота. Просто удивительно. Всего за один день ему удалось найти не меньше дюжины тем для очередного новостного письма. И чего только тебе не понарасскажут люди. Главное спросить. К примеру, выяснилось, что кто-то упёр один из золотых клыков у статуи бога крокодила Офлера. За эту новость Виллиму пришлось пообещать сержанту Колону выпивку. Хотя отчасти он уже рассчитался за неё, закончив сообщение фразой: "Стража уже следует за правонарушителем по пятам и уверена, что тот будет задержан в ближайшее же время". Сам Виллиам не был так уверен в столь благополучном исходе, но сержант Колон произнёс эту фразу с очень искренним видом. Природа правды давно беспокоила Виллиама, Его с детства приучали всегда говорить правду или, выражаясь иначе, никогда не кривить душой. А от некоторых привычек очень трудно избавиться, особенно если их хорошенько в тебя вколотили. Лорд де Слов руководствовался в жизни пословицей, гласившей: "Как согнёшь ветку, такое дерево и вырастет". Особой гибкостью Уильям не отличался, но и Лорд де Слов не был жестоким человеком. Для этого он предпочитал нанимать специальных слуг. Насколько припоминал Уильям, лорд де Слов никогда не испытывал особого энтузиазма по поводу занятий, связанных с прикосновением к людям. Так или иначе, Уильям не обольщался насчёт себя. С выдумкой у него было очень плохо. Всякая придуманная им ложь немедленно выплывала наружу и непременно приводила к беде. Даже такая незначительная, как К концу недели у меня точно будут деньги. Это называлось сочинять истории, и данный грех, по мнению Деслов, был даже страшнее лжи, ведь он был призван сделать ложь интересной. Поэтому Уильям Деслов всегда говорил правду в порядке космической самообороны. Для него самая суровая правда была менее суровой, чем самая невинная ложь. В залатанном барабане случилась достойная внимания драка. Особенно удачливым вышло окончание заметки. И поднял брезок варвар стол трактирный и нанёс удар мощнейшей варюге молцину, который в свою очередь, хвать конделябры да посусалом ему, посусалом, а сам приговаривает: "Получай поскуда, что заслуживаешь". Тут, конечно, драка общая затеялась, а пострадало в ней всего количеством пять или шесть человек. Потом Вильям отнес все записи в ведро. Гунила с интересом ознакомился с ними. Ну а на то, чтобы набрать все это, у гномов ушло совсем немного времени. Это было очень странно, но... Когда текст набирали шрифтом, этими ровными, аккуратными буковками... Он выглядел потом более реальным. Бадони, который, судя по всему, был заместителем Гунила в словопечатне, выглянул из-за плеча хорошагоры и прищурившись, оглядел ровные колонки шрифта. Хмм. Изрёк он: "Что такое?" встревожился Уильям. "Выглядит немного серо", ответил гном. "Шрифт слишком однообразен. На книжку похоже." А разве это плохо? удивился Вильям, искренне считавший, что всё похожее на книгу может быть только хорошим. А что, если немного разрядить? спросил Гунило. Вильям смотрел на отпечатанную страницу, и в его сознании постепенно формировалась идея. Казалось, она развивалась под воздействием самой страницы. А что, если, сказал он, «Перед каждым разделом мы вставим своего рода заглавие!» Он взял клочок бумаги и написал «Пять, касая черта шесть, пострадали в пьяной драке» Бадони серьезным видом прочел его каракули «Да-о-о!» – одобрил он наконец «Выглядит вполне пристойно» Он передал клочок бумаги обратно через стол «И как ты назовешь этот новостной листок?» – спросил он «Никак», – пожал плечами Вильям. «Нужно придумать какое-нибудь название», – хмыкнул Бадони. «К примеру, что ты пишешь сверху?» «Обычно что-нибудь типа «глубоко уважаемому господину такому-то», ну и так далее», – сказал Вильям. «Не пойдет», – покачал головой Бадони. «Нужно написать что-нибудь более массовое, более энергичное». "Ангкор-паркские сообщения", предложил Уильям. "Извините, но я не мастер придумывать названия". Гунило достал из кармана фартука маленький лоток и принялся набирать буквы из стоящего на столе ящика. Соединив их вместе, он мознул надпись чернилами и отпечатал на листе бумаги. Получилось: "Ангкор-паркская правда". «Немного он опутал», — пробормотал Гунила. «Что-то я сегодня рассеянный». Он было потянулся к шрифту, но Вильям его остановил. «Не знаю», — неуверенно произнес Вильям. «Оставь все как есть, только «п» должна быть большая, а «р» — маленькой». «И все?» — удивился Гунила. «Вот, получай». Ну, юноша, сколько экземпляров тебе нужно? Э, 20? 30? А может, пару сотен? Гунило кивнул на гномов, энергично выполнявших свою работу. Если меньше, то от печатную машину и трогать не стоит. Да ты что? Я даже представить себе не могу, что в городе найдётся столько людей, готовых заплатить за это по 5 долларов. Неужели? А ты спрашиваешь по полдоллара. 50 долларов получим мы. И ты столько же. Ну и ну. Что в самом деле Уильям недоверчиво уставился на сияющего гнома. Ну их ведь нужно ещё продать. Это тебе не пирожки в лавке. Да это никак не Он принюхался. У него вдруг начали слезиться глаза. О боги. Пробормотал он: "У нас вот-вот будет ещё один посетитель. Я узнаю этот запах". "Какой запах?" не понял гном. Дверь со скрипом открылась. Запах старикашки Рона мог послужить отдельной темой для беседы. Он был настолько сильным, что обрёл собственную индивидуальность и заслужил написание с большой буквы. После мощного потрясения людские органы обоняния сдавались и переставали работать, словно бы лишали способности охватить этот запах в полном объёме, как устрица не способна познать бескрайность океана. А через несколько минут у людей начинало плавиться серо в ушах и выгорали волосы. Этот запах развился до такой степени, что вёл в некотором роде независимую жизнь, посещал театр или читал томики поэзии. Рон по всем статьям проигрывал собственному запаху. Его запах был выше классом. Руки старикашки Рона скрылись глубоко в карманах, но из одного кармана торчала верёвка, вернее, несколько неумело связанных друг с другом обрывков верёвки, которые заканчивались на шее маленького пёсика непонятной серой расцветки. Возможно, этот пёсик был терьером, но только возможно. Двигался пёсик прихрамывая и немного косо, словно бы пытался как можно незаметнее просочиться в этот мир. Его походка говорила о немалом опыте. Этот пёс давным-давно понял, куда чаще в тебя швыряются башмаками, чем мозговыми косточками. У него была походка пса, готового в любой момент сделать лапы. Пёсик поднял на Уильяма покрытые коркой глаза и сказал: "Га" Вильям вдруг понял, что должен как-то вступиться за человечество. «Э-э-э... приношу свои извинения за запах», — сказал он и посмотрел на пёсика. «О каком запахе ты постоянно твердишь?» — спросил Гунила, на шлеме которого уже начали тускнеть заклёпки. «Он принадлежит... э-э-э... господину... э-э... Рону». пояснил Уильям, по-прежнему не сводя с пёсика подозрительного взгляда. Говорят, это что-то связанное с железами. Он определённо видел эту дворнягу раньше. Этот пёс всегда находился где-то рядом, бродил по улицам или сидел на перекрёстке и наблюдал за течением жизни. Э, что ему нужно? осведомился Гунила. Что-нибудь отпечатать? Вряд ли, ответил Уильям. Он в некотором роде нищий. Вот только из гильдии попрошаек его выгнали и обратно не пускают. А отчего он молчит? Ну, обычно он просто стоит и ждёт, пока ему что-нибудь не дадут, чтобы он ушёл. Эээ, -э, ты слышал о таких специальных приветственных повозках, которыми местные жители и торговцы приветствуют новых поселенцев? Да. Так вот, это абсолютная противоположность данной традиции. Старикашка Рон кивнул... И протянул руку. Точню, господин Прыч, а я им говорил, Меня на кривоне, ого-го, дурни, клятые, я им говорил, А не качелю я благородство разразил гром. Десница тысячелетия и моллюск, вот фигня. Гав. Вильям снова уставился на песика. Р-р-р-р, сообщил тот. Гунило поскрёб в укромных уголках своей бороды. Вот что я заметил в этом городе, произнёс он. Люди готовы покупать практически всё, только вынеси это на улицу. Он взял пачку новостных листков, ещё не просохших после отпечатной машины. Эй, господин, ты меня понимаешь? Клятя, Гунило толкнул Уильяма локтем под рёбра. Как ты думаешь, это значит до да или нет? Вероятно, да. Отлично. Слушай меня. Если ты продашь эти листки, скажем, по 20 пенсов за штуку, можешь оставить себе Эй, перебил его Уильям. Нельзя продавать их так дёшево. Почему? Почему? Потому что потому что потому что тогда все смогут их читать. Вот почему. «Ну и хорошо!» – спокойно сказал Гунила. «Значит, все смогут заплатить по двадцать пенсов. В мире гораздо больше бедных, чем богатых, и с них куда проще получить деньги». Он, поморщившись, посмотрел на старикашку Рона. «Возможно, вопрос покажется тебе немного странным, но у тебя есть друзья?» «А я им говорил, говорил, разрази их гром!» «Наверное, есть», — ответил за нищего Вильям. «Он живет с группой... Э, таких же горемык под одним из мостов. Ну, скорее не живет, а мыкается». «Отлично», — кивнул Гунила и помахал перед носом у старика Шкерона свежим номером правды. «Можешь им передать. Если у них продадут эти листки по двадцать пенсов за штуку...» То я позволю ему оставить себе по целому звонкому пени. Правда? А знаешь, куда ты можешь засунуть свой целый звонкий пени? Вдруг спросил Рон. О, значит ты всё-таки начал было гунило. Уильям положил руку ему на плечо. И извини, погоди-ка минутку. Рон, что ты сейчас сказал? Глядья. Изрёк старика Шкарон. Предыдущие слова были произнесены голосом, весьма похожим на голос Рона, и доносились они примерно с того же места, где стоял нищий, но были на диво связными и разумными. "Стало быть, одного пенса тебе мало", осторожно уточнил Уильям. "Это стоит не как не меньше пяти пенсов за штуку", откликнул Сорон. Скорее всего, Рон. А может и нет. По какой-то причине взгляд Вильяма опять привлекла маленькая мышастая дворняга. Пёсик посмотрел ему прямо в глаза и осведомился. «Гав?» Вильям поднял взгляд. «Старикашка Рон, с тобой всё в порядке?» «Уилка Ива! Уилка Ива!» Загадочно произнёс Рон. «Ну, хорошо. Два пенса!» Согласился Гунила. «Четыре!» «Вроде бы», — произнес Рон. «Впрочем, не будем жлобиться. Лады? Один доллар за тридцать штук!» «Договорились», — сказал хороша гора, плюнул на ладонь и уже хотел было скрепить контракт рукопожатием, но Вильям вовремя перехватил его руку. «Не стоит. А что такое?» Вильям вздохнул. «У тебя страшные обезображивающие болезни имеются?» Нет. А «Хочешь, чтоб были?» «О-о-о-о!» Гунила опустил руку. «Передай своих друзьям, чтоб приходили сюда! Понял?» Он повернулся к Вильяму. «А они надежные парни!» «Ну, смотря в чем!» Пожал плечами Вильям. «К примеру, жидкости, которыми разводят краски, я бы им никогда не доверил». Старикашка Роны, пёсик брели по улице, и как ни странно, вели беседу, хотя формально присутствовал только один человек. Видишь? Я же говорил. Теперь я буду вести все переговоры. Клять я. Вот именно. Держись меня, мужик. И с тобой ничего плохого не случится. Почти ничего. Разрази их гром. В самом деле, Что ж, по-моему, неплохой план. Цап-тяп.